Пастерман очень любил науки и вел переписку на латинском языке с митрополитом Платоном, у которого в старости учился богословию. Рассеянность его была просто возмутительна. Однажды шел он по паркету, по которому было разослано посредине полотно. Он принял его за свой носовой платок, будто выпавший, и начал совать его в карман. Только общий хохот присутствующих дал ему опомниться. В другой раз приехал он, К кому-то на большой званый обед. Перед тем, как войти в гостиную, зашел он в уединенную комнатку. Там оставил он свою шляпу, вместо нее взял деревянную крышку и, держа ее под мышкой, явился с нею в гостиную, где уже собралось все общество. Граф Остерман, несмотря на свою безмерную доброту, иногда умел быть и злопамятным. Думаю, что граф Кутайсов был его врагом в царствовании императора Павла I. Он его не принял к себе, когда тот сделал ему визит, проживая в Москве в царствовании Александра I. Но тотчас же после его визита прислал ему свою карточку. После того Остерман продолжал в большие праздники посылать ему ответные визитные карточки. Остерман жил очень открыто, и каждое воскресенье у него были обеды на 50 и более кувертов. Раз кто-то, разговаривая с Кутайсовым, О его странном платеже визитов Остерману выразил удивление, что граф сам не найдет времени когда-нибудь пойти в воскресенье отобедать гордому барину. «Ну как я поеду? Остерман никогда не зовет меня?» «Эй, ничего!» — отвечал тот. «Никто не получает приглашения на его воскресные обеды, и все к нему ездят, у него дом открытый». Думал, думал Кутайсов и поехал к Остерману перед самым обедом. В гостиной Остермана тогда уж сидели все тузы и вся сила Москвы. кутайс вошел. Остерман, как увидел незваного гостя, тотчас с приветствием пошел навстречу к нему, усадил его на диван и, разговаривая с ним, через слово увеличал «Ваше сиятельство, Ваше сиятельство. Долго ждали обеда. Наконец-то Мердинер что кушание подано. «Ваше сиятельство, сказал Остерман Кутайцеву. «И извините, что я должна оставить вас... Теперь я отправляюсь с друзьями моими обедать. И, приветливо обращаясь к другим гостям, проговорил. «Милости просим!» Граф Кутайсов остался один в гостиной. Он не помнил, что с ним было и как его привезли домой. Граф Платов, 1751-1818 год. Однажды известный атаман донских казаков граф Платов Пил у граф Ростопчина чай, или, вернее, пил по своему обыкновению чай с ромом или ром с чаем. В это время вошел историограф крамзин Граф Ростопчин представил его Платову. «Очень рад познакомиться», — сказал Платов. «Я всегда любил сочинителей, потому что все они пьяницы». Граф Разумовский, 1728-1803 год. Заведовавшая в последние годы хозяйством графа племянницы его графиня Апраксина, неоднократно требовала уменьшения числа служителей. Наконец она решилась подать графу два реестра о необходимых и о лишних служителях. Граф подписал первый, а последний отложил в сторону. «Я согласен с тобой», — сказал он племянница, — «что люди эти не нужны мне. Но спроси их прежде». Не имеют ли они во мне надобности? Если они откажутся от меня, то я тогда смело откажусь от них. В Москве, как и в Петербурге, у Разумовского был ежедневно открытый стол для званых и незваных. Кроме того, он любил давать в праздники, как в городе, так на даче обеды. Под старость на свои парадные обеды и балы он являлся в ночном колпаке и шлафроке с нашитром Андреевской звездой. Последний проезд Потемкина через Москву он заехал навестить Разумовского. На другой день последний отдал ему визит. Потемкин принял его по мгновению не неумытый, в халате. В разговоре, между прочим, граф просил у князя Тавриды дать в честь его бал. Тот согласился. И на другой день Разумовский созвал всю Москву и принял Потемкина. К крайней досаде последнего в ночном колпаке и шлафроке. «Граф Разумовский, разыскивая в Малороссии какого-то родича, спросил у встретившегося Хакла, а сколько верст до